Здесь что-то случилось, мистер Кафф. Похоже. Кто здесь хозяин? Я, сэр. А вы кто? Я сыщик Кафф. Что у вас тут происходит? Сэр, пожалуйста, сюда. Наверх. Там моряк в комнате номер 10. С ним что-то неладное. Моряк лежал одетый на постели. Лицо его было закрыто подушкой. Сыщейка сбросил подушку. Смуглое лицо моряка было бесстрастно и неподвижно. Широко раскрытые тусклые глаза устремлены в потолок. Я отвернулся и отошел к окну. Он мертв. Сэр, посмотрите. На столе пустая коробка и разорванная банковская квитанция. Вне всякого сомнения, лунный камень находился у моряка. Мистер Блэк, взгляните на лицо этого человека. Это лицо загримированное. Ну-ка, распечатайте мой конверт и прочтите написанное мной. Я прочел имя Готфри Эблюайт. Сыщик ков встащил с моряка парик, сорвал черную бороду и стер краску с лица. Человек, лежащий на постели, был Готфри Эблюайт. Донесение, написанное сыщиком кафом 30 июля 1849 года. френклину Блэку Эсквайру. Ваш кузен Готфри Эббль был задушен подушкой, тремя индусами. Неоспоримо, что это они проникли в комнату через отверстие в потолке, которая ведет на чердак. Совершенно ясно, что индусы завладели лунным камнем. Мистер Люкер опознал найденную в комнате убитого пустую коробку, объявил, что в ней был алмаз, и что он отдал эту коробку, переодетому Готфри эбль -Уайту. Мы с мистером Брефом нашли способ принудить ростовщика высказаться. И вот результаты... И вот результаты следствия. Как опекуну некоего молодого человека, мистеру Годфри Эбруайту была поручена сумма в 20 тысяч фунтов. Дважды в год с доходов от этой суммы он был обязан выплачивать 300 фунтов. Еще до 1848 года 20 тысяч фунтов были растрачены Готфри Эблюайтом до последнего фартинга. Приехав вместе с вами в Йоркшир 21 июня, ваш кузен сделал предложение мисс Верендер, надеясь положить конец своим денежным затруднениям. Но мисс Верендер отказала ему. Мистеру Готфри Эблюайту, Необходимо было достать где-то 300 фунтов к 24 числу и 20 тысяч к февралю 850 года, когда исполнялось совершеннолетие молодого джентльмена. Если бы он не достал этих сумм, он был бы погибшим человеком. Что же случилось далее? Доктор Канди, желая подшутить над вами, поручил мистеру Годфри Эблюайту дать вам дозу опиума. Присоединившись к Беттереджу, который уговаривал вас выпить бренди с содовой, прежде чем вы ляжете спать, он тайком влил опиум в бренди, и вы выпили его. Спальня вашего кузена находилась подле вашей и сообщалась дверью. Не успев лечь в постель, мистер Готфри Эбруайт услышал ваш необычный голос. «Почем я знаю? Может, индусы...» спрятались в доме. Куда это он? В гостиную? Зачем? А, -а, а, да он взял алмаз. Возвращается в спальню. Вот Готфри. Возьмите его. Отвезите назад в банк. Когда настало утро, ваши слова и поступки показали, что вы решительно ничего не помните из того, что говорили и делали ночью. Мистер Годфри Эблуайт мог совершенно безнаказанно оставить алмаз у себя. Лунный камень спасал его от разорения. В Лондоне ваш кузен заложил камень у мистера Люкера, который дал ему взаймы, 2000 фунтов. Было 23 июня. Если бы 24-го мистеру Готфри Эблю Айту не надо было заплатить 300 фунтов молодому джентльмену, опекуном которого он был, он смог бы отвезти алмаз в Амстердам и продать его, разбив на куски. Но теперь же он был вынужден принять условия ростовщика доставшееся через некоторое время наследство в 5000 фунтов, позволило мистеру Готфри Эбруайту спустя год выкупить лунный камень. Но, увы, индусы тоже не теряли времени зря. И в заключение несколько слов о другом. Здесь говорят, что вы, мистер Блек, женитесь на мисс Верендер в следующем месяце. Прошу вас принять мои искреннейшие поздравления. Ваш покорный слуга... Ричард Кафф. Бывший агент сыскной полиции. Скотланд-Ярд. Лондон. 1850 год. Из письма мистера Мертуэта. Мистер Блэк, я много странствовал по местам своих прежних приключений в северо-западной Индии. Однажды Я оказался на большой религиозной церемонии. Посвящалась она... Посвящалась она Богу Луны и происходила ночью. На берегу океана десятки тысяч людей в белых одеждах, с горящими факелами в руках, расположились по склонам горы, где находился кумир, скрытый от наших глаз занавесом, протянутым между деревьями. Полная луна озаряла своим кротким сиянием эту величественную картину. скалистым плато я увидел три человеческие фигуры. В одной из них я тотчас узнал человека, с которым говорил в Англии, когда индусы появились на террасе дома леди Верендер. Вдруг эти три человека распростёрлись на скале. Занавес между деревьями был отдёрнут и кумир открыт. Возвышаясь на троне, Воспорил над ними страшный в мистическом небесном свете Четверорукий бог луны. А на лбу божества сиял желтый алмаз. «Любезный сэр, вы лишились его в Англии, и если я хоть сколько-нибудь знаю характер индийского народа, вы лишились его навсегда».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 Валерий Сторожек, Эзра Дженнингс, Евгений Стеблов, Рэчель, Елена Степанова, Стряпчий Брев, Юрий Каюров, Сыщик Каф, Сергей Юрский, Розана Спирман, Анна Каменкова, Готфри Эблвайт, Александр Ширвиндт, Мертуэт, Александр Лазарев, Хозяин таверны Николай Граббе, Звукорежиссеры Роза Смирнова и Юрий Кагжаян, Ассистент режиссера Михаил Розенберг, звукооператоры Марина Лопыгина и Елена Садовая, шумовое оформление Анны Аронской и Валентина Михайлова, редактор Мириам Ашкинезер. Дорогие друзья! Вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров. От классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете.